Евгений Шмурло. Рим. Март 1922 года. Вступление. Русскую историю можно разделить на шесть основных эпох. Первое. Зарождение русского государства в 862-1054. Второе. Неустойчивость политического центра. 1054-1462. Третье. Московское государство. 1462-1613. Четвертое. Превращение в европейскую державу. 1613-1725. Пятое. Россия – европейская держава 1725-1855. Шестое – разрушение старого порядка 1855-1917. Первая эпоха характеризуется появлением первых элементов государственности и принятием христианства. Объединяются племена, намечается территория, возникает власть, кладутся основы духовным связям с культурным миром Европы. Вторая эпоха делится на три периода. первое Киевский период, 1100 пятьдесят четыре второе суздальско волынский период тысяча сто третье московско литовский период тысяча двести первый период Политический центр в Киеве – это пора вечевой деятельности и родовых отношений княжеских усобиц и борьбы со степью. Второй период – в поисках политического центра одна часть русских земель на северо-востоке группируется вокруг Владимира на Клязьме, Суздальская область, другая на юго-западе, вокруг Владимира на Луге и Галича, области Волынская и Галицкая. Новгород остается политическим межеумком. Этот период характеризуется упадком родовых отношений и возникновением уделов. Княжеские усобицы и борьба со степью продолжаются, как и раньше. Третий период. Русская земля объединяется около двух центров – Москвы и Литовской Вильны – Татарское нашествие, ослабив русскую землю, окончательно порывает связь между северо-востоком и юго-западом. Московское государство строится путем активной работы населения северо-восточного края. Юго-запад пассивно входит в состав литовского государства. Третья эпоха тоже делится на три периода. Первая. Образование Московского государства 1462-1533. Второе. Время первого царя 1533-1584. Третье. Смутное время 1584-1613. Первый период. Две особенности характеризуют его Первое – вотчина превращается в государство, притом в государство самодержавное. Второе – начинают определяться политические задачи России. На Западе – притязание на зарубежную Русь, политическое и культурное сближение с Европой. На Востоке – наступательное движение в целях культурной обороны. Второй период – Первые серьезные попытки осуществить эти задачи — Ливонская война, завоевание Казани и Астрахани, дальнейший рост самодержавия, борьба с боярством — подготавливает окончательное торжество государства надводчиной. Третий период — Происходит конфликт нового государства со старым укладом. Государство, как выражение общих интересов, торжествует над эгоизмом отдельных классов и групп.